Глава вторая Джейн Сьюзан готовила оладьи. Она любила готовить, а оладьи у нее всегда получались лучше всего. Сегодня она делала все нарочито, медленно, без суеты, концентрируясь на каждом движении. Разбить яйца, отделить желтки от белков, тщательно взбить белки, «Добавить муку, соль, сахар, немного ванили, потому что так вкуснее». Сьюзан выливала тесто на сковородку, и вчерашний ужас потихоньку отступал. Дом наполнялся самым мирным из запахов — запахом вкусной еды. Золотистые кружочки на блюде успокаивали. Страшное ушло. Страшное не повторится. Все будет как всегда. «Джо, папа! Завтракать!» Вообще-то время приближалось к полудню, и старый с Бужби уже успел сходить в сад и вернуться, а сама Сьюзан перехватила несколько бутербродов. Но чтобы день начался официально, нужно было собраться всем вместе и сесть за стол. Джейкоб называл это... Набраться доброты. И это работало, по крайней мере, пока он был жив. По лестнице затопали босые пятки. Джо в зеленой пижаме и с одеялом на плечах вошел в кухню. «Привет», — сказала Сьюзен, — «хватай тарелку». Джо строго посмотрел на мать. «Сначала я должен умыться». «О, правда?» «И почистить зубы». Ну что ж, похоже, ты прав. Сьюзен взяла с блюда ладушку и откусила маленький кусочек. Мама, не хватай из общего, возьми тарелку. Они посмотрели друг на друга и захихикали. с Бужби появился за спиной внука. Так, что это у нас тут? Зеленый человечек? Ты с какой планеты, малец? Джо сокрушенно покачал головой. Сегодня все взрослые ведут себя как маленькие. И с достоинством удалился в ванную. Отец и дочь улыбнулись друг другу. Сьюзен поставила перед стариком тарелку с и старинный медный кофейник. Это тоже было частью утреннего ритуала. Сколько Сьюзен себя помнила, кофе в доме всегда варили в нем. Когда умерла мать, Они с Джейкобом купили для отца кое-что из новой бытовой техники, чтобы облегчить ему жизнь. Хлебопечь и робот-пылесос пришлись к стати, а вот кофеварку он даже не распаковал. Посмотрел на нее, усмехнулся и отправил прямиком на чердак, где она и пылилась по сей день. Сейчас, вернувшись в отцовский дом через пятнадцать лет, Сьюзан наконец поняла, почему. «Я заглянул к лорду». — сказал Бужбин, наливая себе кофе. — У бедняги сломана нога. Он, конечно, держится молодцом, даже шутит. Но Мэри... Ты помнишь Мэри, кухарку? Так вот, Мэри шепнула мне, что лорд вряд ли сможет ходить, как раньше. Она слышала, как доктор говорил это Стэттону. Сьюзан прицокнула. — А ведь если бы не он, мы бы, может быть, и не нашли Джо вовремя. — сказала она. — Ни он, ни Грета, ни этот парень, как его. — Виктор, — ответила Сьюзен. Виктор Эрскин. — Да. Я думаю, нам нужно как минимум пригласить его из Теттена на ужин. — Согласна. Но, пап, как нам отблагодарить лорда Диглби? Старик хмыкнул. — Начнешь его благодарить, он может и обидеться. Для него это дело чести. Диглби всегда помогали Бужбе. Но лорд сказал, что обещал показать Джо замок и вообще будет очень рад, если мальчик его навестит. Думаю, и Джо это будет интересно. И можно подарить лорду земляничное варенье. Он его любит, а Мэри оно не удается. Сьюзен молча кивнула и вдруг вспомнила «У меня ведь его медальон! Нужно вернуть!» Она прошла в прихожую и запустила руку в карман куртки. К ее облегчению медальон был на месте. Сьюзен впервые посмотрела на него при свете. У нее на ладони лежал тяжелый серебряный круг с гербом Диглби по центру и цветочным орнаментом по периметру. Вещь была старинная — И за годы серебро потускнело, а линии гравировки почти стерлись. Но Сьюзен все же различила под гербом буквы. Когда-то они складывались во фразу, но сейчас прочесть все полностью было невозможно. Что это? Семейный девиз? Наставление потомкам? Сьюзен легонько потерла их пальцем. В ответ медальон тихо щелкнул, и верхняя часть круга чуть сдвинулась. Теперь герб Диглби лежал почти на боку. Ой! Сьюзен попыталась повернуть ее обратно, но у нее ничего не получилось. Дальше медальон тоже не двигался. Сломала. И что теперь делать? Сьюзен стало страшно, как в детстве. И как в детстве она понесла сломанное отцу. Старый бужбе покрутил медальон в пальцах. «Нет, сам я за такое не возьмусь», — сказал он, наконец. «Слишком тонкая работа. Сходи к Уизерману. Он часовщик разберется». И добавил себе поднос. «Интересно. А сам лорд знает, что штучка с секретом?» Миддлшир, 1804 год. Июль. В Мидлшере не погодилось. Облака собирались еще с рассвета, и жители деревни, уставшие от липкой духоты, надеялись на хорошую грозу. Когда же дождь наконец пошел, он оказался мелким и нудным, из тех, что не приносят облегчения и только вгоняют в тоску. Джонатан Диглби, нынешний лорд и владелец замка, сидел в малой гостиной и смотрел прямо перед собой. Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что он загипнотизирован зрелищем капель, стекающих по стеклу. На самом же деле, он их не видел и был далеко отсюда. Правая его рука была сжата в кулак, и из кулака свешивалась серебряная цепочка. Рядом на столе лежали распечатанные письма. «Джонатан!» Леди Элеонора его жена, замерла в дверях. Она была старше мужа, знатнее и богаче, но по-детски рабела перед ним. К ее любви и уважению всегда примешивалась доля тревоги, и с годами она становилась все ощутимее. Так лань, уловив в воздухе далекое присутствие хищника, на секунду замирает, пытаясь решить, стоит ли ей бежать, или можно еще немного побыть на этом пастбище?» «Джонатан!» — позвала она чуть громче, когда он не отозвался. Лорд Диглби дернулся, будто просыпаясь, и повернул к ней голову. «Да, я хотела...» Под его взглядом она стушевалась и проглотила конец фразы, а потом заговорила совсем о другом. «Ты в последнее время сам не свой», «Это из-за войны, или тебя так огорчил тот случай?» Лорд поднялся с кресла, подошел к жене и сделал то, что позволял себе крайне редко, даже наедине с ней. Ласково коснулся ее щеки. «Не волнуйся, Эли, все в порядке. Это государственные дела. Я не смею посвящать в них тебя, даже при моем безграничном к тебе доверии» но ты должна знать, что ни нам, ни детям, ни нашему благополучию ничто не угрожает. Элеонора благодарно улыбнулась. Она осмелела. «Скажи, а от полиции есть новости?» спросила она быстро. «Они что-нибудь нашли?» При упоминании полиции лицо Джонатана Диглби напряглось только на мгновение. Когда он понял, о чем идет речь, Его брови снова разошлись, а на лицо вернулась успокаивающая улыбка. Он покачал головой. «Пока нет, но я абсолютно уверен, что они делают все возможное». Как он не старался быть мягким, от последних слов повеял льдом. Леди Элеонора хорошо знала этот тон и знала, каким бывает лорд с теми, кто не оправдывает его ожиданий. Ей сделалось не по себе. «Ты слишком переживаешь», — сказал лорд. «Да, нам нанесли оскорбление, но ведь мы не лишились ничего по-настоящему ценного». Вот он, нужный момент. Элеонора набрала в грудь воздуха, ее рот приоткрылся. «Мама, папа, смотрите, что я нашел!» Мальчик вбежал в гостиную и с восторгом протянул к ним грязные руки. В ладонях копошился крошечный и очень худой щенок. «Боже мой, Бенджамин!» — леди Элеонора всплеснула руками. «Откуда ты это взял?» «Он был в поле. Можно мне его оставить? Пожалуйста, пап!» Лорд посмотрел на жалкое создание, а потом через голову сына на его гувернера. Тот хмурился. «Это не собака, сэр», — сказал он в ответ на вопросительный взгляд лорда. «Если мне будет позволено выразить свое мнение, ваша светлость, я бы вернул его в лес». Лорд чуть откинул голову назад и прищурился. «Я принял ваш совет во внимание, мистер Стэттон. Бенджамин, отнеси щенка на псарню». Мистер Андерсон знает, что делать. «Так я его оставлю?» Взгляд лорда потеплел. И снова он сделал то, что было для него нехарактерно. Он наклонился к сыну и поцеловал его в лоб. «Да, Бенни, оставь». Малыш и гувернер вышли, и лорд повернулся к жене. «Распорядись, пожалуйста, чтобы чай подали в библиотеку» и попроси Эсмиральду зайти ко мне, когда она закончит музицировать. Леди Элеонора кивнула и вышла. Она так ничего и не сказала. А лорд Диглби, оставшись в одиночестве, наконец разжал руку. На его ладони лежал круглый серебряный медальон с гербом его рода. Он погладил крышку, вздохнул и убрал его в карман». Если бы его сейчас увидел кто-то незнакомый, он мог бы сказать, что в глазах лорда при этом блеснули слезы. Но тот, кто знал лорда давно, тут же возразил бы, что такое невозможно, и это всего лишь отражение дождя за окном. Миддлшир. Наши дни. Лорд Диглби читал газету. Сегодня Стеттон, вопреки обыкновению, затопил камин с утра, и тихий треск поленьев перекрывал завывание ноябрьского ветра за окном. Лорд лежал в постели. Рядом с ним на массивной дубовой тумбе стояла лампа в виде дамы с зонтиком-абажуром. Из-под зонтика струился мягкий оранжевый свет. На полу в пятне этого света дремала гончая, положив голову на передние лапы. Чуть за ней, возле стеллажа с книгами, стояло кресло. Лорд улыбался. «Целый разворот про наше вчерашнее приключение», — произнес он. «Подумать только, и ведь успели сдать в печать». Грета подняла голову и навострила уши, но когда поняла, что лорд обращается не к ней, снова улеглась. А лорд продолжил. Героический лорд Диглби. Хорош герой, нечего сказать. Отважная Грета. Решительные действия Джона Стеттона и Виктора Эрскина. «Виктор Эрскин. Что-то очень знакомое. Вы не припоминаете?» Лорд повернулся к креслу. «Боюсь, что нет», — отозвался тихий голос. «Должен признаться...» «В последнее время я мало интересуюсь современными именами. Возможно, сказывается возраст». «Ну что вы, сэр, ни в коем случае!» — возразил лорд. «Скорее, имя недостаточно известное». Зашелестели страницы. Лорд и его компаньон снова погрузились в чтение. Было тихо и уютно. Если бы в этот момент кто-нибудь заглянул в окно, он бы увидел камин тумбу, старинную лампу, собаку и лорда Диглби, но больше никого. В доме Михлича было холодно. Когда сам Михлич умер, а его дом продали и стали сдавать поэтажно, новые владельцы сделали в нем систему отопления. Они поставили в подвале котел, а каждую комнату одарили радиатором. Однако система работала из рук вон плохо. Термостаты постоянно выходили из строя и то взвинчивали температуру до пекла, то отказывались поднимать ее выше уличной. Старый дом, привыкший к живому огню каминов, противился изменениям изо всех своих сил. Жильцы не выдерживали и рано или поздно съезжали, а новых желающих заселиться становилось все меньше пока в конце концов их поток не иссяк вовсе, и дом снова не выставили на продажу. И пока тетушка Виктора, практичная и одновременно сентиментальная особа, не решила его купить. «Это твое место», — сказала она, вручая ключи племяннику. «Далеко и тихо. Да и где еще писать роман, как не в доме писателя?» И теперь Виктор сидел на диване в гостиной, упакованный в толстый свитер и укутанный в одеяло, и пытался сосредоточиться. На коленях у него стоял ноутбук. На ноутбуке белела страница. Он только что стер все, что писал последние полтора часа, и теперь таращился в невыносимую белизну листа с нарастающей ненавистью. Бесполезно. «Бессмысленно. Ему никогда не добиться своего. Он так и будет всю жизнь только тенью. Тенью с некоторыми литературными задатками». Виктор потёр ладони. Сырой холод потихоньку пробивал его оборону и забирался под кожу. «Конечно, все дело в нем. Невозможно собраться с мыслями, когда тебя медленно превращают в лед. Он быстро встал, подтянул одеяло и решительно прошел в подвал. Там он посмотрел на котел, трубки, вентили и датчики и также решительно вернулся обратно. Ладно, тут нужен специалист. Есть вещи, с которыми не может справиться парень со степенью по английской литературе. Но ведь у него теперь есть друзья. «Так? Или, по крайней мере, знакомая?» В прихожей стоял телефон. Виктор набрал номер. «Замок Диглби», — ответил строгий голос. «Привет, Джон, это Виктор. Как дела?» «Виктор, рад слышать!» Голос потеплел. «Ну, скажем так, лучше, чем могло бы быть. Но вряд ли лорд в ближайшее время сможет выйти на прогулку». «О, очень жаль! Передай ему от меня пожелание скорейшего выздоровления!» «Непременно! Думаю, через некоторое время ты сможешь сказать ему это лично! Он спрашивал о тебе и собирается пригласить тебя в замок, как только будет в состоянии!» «Буду очень рад! Но вот что, Джон! Не знаешь ли ты кого-нибудь, кто может наладить систему отопления? Здесь просто Арктика!» Джон усмехнулся в трубку. «Знать-то знаю, да толку от этого ноль. Паровой котел в доме Михлича — это легенда. Кажется, в деревне не осталось ни одного мастера, кто бы его не чинил. Котел проклят». Виктор замялся с ответом. После истории с лесовиком он не мог понять, шутит Джон или нет. Джон рассмеялся. По крайней мере, они так говорят. «Погоди. Я, кажется, сообразил, кому можно позвонить. Ты сегодня дома?» «Я договорюсь». «Конечно дома. Я в него вмерз», — ответил Виктор и добавил. «Спасибо, Джон». Виктор положил трубку и вернулся в гостиную. «Итак, работать невозможно. Прибирать больше нечего». Готовить еду не нужно, холодильник забит готовыми обедами, которые только разогреть. Книги и фильмы. Ведь снова придется сидеть на месте. По дому внезапно пронесся сквозняк. Что-то упало. Виктор обернулся на звук и увидел ручку, которая скатилась. С каминной полки. Выкрашенный в белый цвет и вычерненный изнутри камин — оказался просто мертвым элементом декора. В спальне у Виктора была его уменьшенная версия, превращенная в бар. В бывшую топку вмонтировали деревянный шкафчик с резной дверцей и трубу, конечно же, заложили. А этот камин, хоть и не использовался, выглядел как камин. Интересно, а что если... Виктор встал перед ним на колени и просунул голову в черную пасть. Его губы растянулись в довольной улыбке. Дверной звонок прозвучал как гром. Виктор вздрогнул. Он лежал на одеяле перед горящим камином, в руках у него была ручка, а перед ним блокнот. Секунду назад Виктору было восемь, и он продирался через лес, спасаясь от темного лесного духа. Снова позвонили. Виктор рассеянно поднялся и пошел открывать. За дверью оказалась совсем молоденькая и очень хорошенькая девушка. Добрый день, мастера вызывали? А, да. Виктор уставился на посетительницу. Она была в плотной зимней куртке цвета хаки и кокетливом розовом берете. Куртка была заляпана маслом. В руках у девушки была брезентовая сумка, из которой торчал разводной ключ. «Я Анна Лиза. Показывайте пациента!» Все еще недоумевая, Виктор проводил ее в подвал. Она остановилась на последней ступеньке и радостно огляделась. «Ну да, все как дедуля рассказывал». Потом прошла прямо к котлу и похлопала его по железному боку. «Ну, привет, монстр! Будем тебя лечить!» Девушка сняла берет, подколола великолепные каштановые волосы и принялась раскладывать инструменты. Виктор наблюдал за этим, как за священнодейством. Почему-то он все ждал, когда из брезентовой сумки появятся свечи, благовония и ритуальный нож. Но вот Анна-Лиза скользнула по нему взглядом и вспомнила о его существовании. «О, не беспокойтесь, дальше я разберусь», — сказала она. Виктору ничего не осталось, как вернуться наверх. Он снова взялся за ручку, но превратиться в мальчика больше не получалось. Почему-то вместо букв рука вывела тонкий девичий профиль. Виктор задумался и дорисовал венок из полевых цветов. Потом подумал еще и превратил несколько цветков в... В шипы, а к губам добавил хищные складки. Вот так лучше. Он начал писать Анна Лиза, но переделал на Мирабель. И у Мирабель есть маленький сводный брат, восьми лет, а значит лесному духу не поздоровится. Я закончила. Мирабель то есть Анна-Лиза, появилась из подвала как замасленный дух хороших новостей. Виктор поднялся с одеяла. Он как раз поставил последнюю точку. «Проверяйте», — сказала девушка. Виктор переключил термостат и приложил ладонь к радиатору. Радиатор постепенно нагревался. «Анна-Лиза, вы чародейка!» — изрек Виктор. Девушка пожала плечами. «Обычно да». «Но в данном случае я скорее некромант. Вы знаете, что эту модель сняли с производства шесть лет назад. Ошибка конструкции. Про электрику я вообще молчу, там можно только нецензурно. По моим подсчетам он проработает еще месяц-полтора. Так что я настоятельно рекомендую вам подыскать замену. Если хотите, напишу несколько вариантов». Не особенно задумываясь, Виктор протянул ей свой блокнот. Анна-Лиза раскрыла его точно на рисунке. Он покраснел. Девушка улыбнулась. «Очень красиво», — сказала она. Потом невозмутимо долистала до чистой страницы и что-то быстро записала довольно корявым, но читаемым почерком. «Вот, три модели. Выбирайте». «Есть более новые, но эти самые надежные. Она посмотрела Виктору за спину, туда, где догорал камин. «Знаете, паровое отопление — это, конечно, удобно и современно, но вот это...» — она указала на камин. «Это что-то более настоящее. Вам так не кажется?» Когда Анна-Лиза ушла... Виктор еще некоторое время смотрел ей вслед из окна гостиной. Улица, седая от первого снега, была пустынна. Начиналось вьюга, и ветер, лениво разминаясь, играл каштановыми волосами под розовым беретом. Что-то грустное было в этой девушке. Что? Он заварил себе чай, выключил отопление и снова сел к камину теперь с ноутбуком. Нужно было перепечатать и разослать новый рассказ по журналам. Конечно же, под псевдонимом. Анна-Лиза решила пойти пешком. До мастерской было не так далеко, чтобы устать, и достаточно далеко, чтобы поразмышлять. Она знала, что у Ричарда сегодня выходной, а значит, он, скорее всего, будет ждать ее там. Он принесет цветы или новую книгу, или занятную историю о том, что произошло с ним сегодня в студии. И они вместе пойдут куда-нибудь перекусить, а дедушка будет с одобрением смотреть ей вслед. И от этого взгляда ей снова станет стыдно, потому что она не любила Ричарда. Сама не могла понять, почему. Он был умным, ярким, с ним было весело и интересно, Он был хорош собой именно таким образом, как ей нравилось. И когда они оставались наедине в темноте ее спальни, у них все отлично получалось. Мама сказала бы, что он идеален. Мама сказала бы, что пора остановиться. Впрочем, мама начала говорить об этом не вслух, но взглядами, черточками у рта, жестами. и Еще на четвертом парне Анны Лизы. В ее представлении заводить романы каждые четыре месяца было перебором. Да, у нее красивая дочь, и ей не стоит брать первого попавшегося, но может уже хватит Энни? Что соседи скажут? Соседи молчали. Анна Лиза в свои 23 была отличным ремонтником, способным оживлять почти усопшую технику. И перед ними встал выбор: либо не сплетничать о ней, либо раскошеливаться на новую. Соседи молчали, но все те же взгляды, черточки урта и жесты, все то, что может без слов выразить, хватит Анна Лиза, держись подальше от наших сыновей, как будто она им навязывалась. Расшалившийся ветер швырнул ей- за шиворот пригоршню снежинок. Анна лиза вздрогнула и подняла воротник. В усиливалась, усиливалось, и снег еще минуту назад так красиво и медленно летящий с небес, постепенно превращался в неприятную белую пелену. Может быть, все же стоило сесть в автобус. Девушка повернула к реке. Ветер там был сильнее, зато дорога сокращалась минут на десять. Анна-Лиза прикрыла глаза ладонью и медленно пошла вдоль берега. Несправедливо! Это несправедливо! Тонкий девичий голос сливался с ветром, и Анна-Лиза сперва подумала, что ей показалось, но потом она увидела ее. Девушка в длинном черном платье, без куртки, без шапки, стояла на мосту, перегнувшись через перила, и смотрела на реку. Ее волосы, длинные и темные, развивались за спиной, как будто плыли по воде, а не по ветру. Широкая, промокшая от снега юбка облепила ноги и плескалась позади траурным шлейфом. Анна-Лиза застыла на месте. «Несправедливо!» — вновь выкрикнула девушка и вдруг запрыгнула на перила и свесила ноги вниз. Ее руки напряглись, толкая тело в черную воду. «Стой!» — закричала Анна-Лиза. «Оно того не стоит!» Девушка застыла. Медленно, очень медленно она повернула к Анне-Лизе бледное лицо. «Где же ты была 200 лет назад?» — произнесли синие губы. Он обманул меня, а ведь мать предупреждала. Обе девушки, живая и мертвая, сидели в летней беседке на берегу реки. Стен беседки почти не было, и ветер по-прежнему вился вокруг них, но снег беспокоил намного меньше. Джейн рассказывала, Анна-Лиза слушала. Он обещал жениться на мне, и все было так мило, так нежно. Сперва он ничего от меня не требовал и вел себя как джентльмен. Приносил мне сладости, провожал домой, даже ездил со мной на ярмарку. Выиграл для меня свистульку. Джейн улыбнулась, но тут же снова нахмурилась. А потом, однажды летом, он пришел ко мне вечером, и мы, как обычно, пошли пройтись. И он сказал, что не может больше ждать. Я отказала. И тогда он повел себя очень грубо. Он... Джейн закрыла лицо руками и заплакала. Анна Лиза погладила ее по плечу. Плечо было холодным и мокрым. Я убежала. Ударила его прямо в... ну... Я поняла. Прибежала домой, заперлась в спальне и всю ночь проплакала. А утром мне стало стыдно. Ведь мы же любили друг друга. Я решила поговорить с ним и предложить пожениться прямо сейчас. Не ждать, пока хозяин повысит его в должности. Но когда я пришла к нему он уже был с другой. Он надо мной посмеялся. «Мне было так плохо!» Я пришла сюда и спрыгнула с моста в реку. «Ох!» — сказала Анна-Лиза. Джейн всхлипнула и вытерла нос рукавом платье. «Меня так и не нашли», — сказала она. «Долго искали, даже бросали сети». Я когда прыгала, туфли сняла. Так и поняли, что утопилась. Мать хотела по мне службу заказать, но ей не позволили. Самоубийство — страшный грех. Так что мать просто приходила сюда на мост и говорила со мной. Иногда конфеты в воду бросала. Я даже думала, она поняла, что я русалкой стала. Но так ей и не показалось. «Стыдно!» Они помолчали. Анна-Лиза задумчиво сплела и расплела пальцы. «Если я правильно поняла, ты влюбилась в муд... в плохого парня, дала ему отпор, когда он начал приставать, а потом пошла и утопилась». Джейн мелко закивала. По ее струящимся волосам прошла волна. Анна-Лиза вздохнула. «Знаю, что глупо», — сказала Джейн. «Теперь знаю». «Но тогда мне хотелось только умереть и больше ничего не чувствовать. Все это ужасно несправедливо». Джейн ударила кулачком по скамейке. От ярости в ее тусклых глазах сверкнуло подобие жизни. «Несправедливо?» «Да. Почему я стала русалкой?» Я все вижу, все понимаю, у меня есть желание, но у меня больше никогда ничего не будет. Детей, семьи, мужа, всего этого, даже любовника. Я никогда не узнаю, что это такое. Уже совсем скоро река замерзнет, и я лягу под лед и снова буду мечтать. А летом следить из воды за счастливыми парочками, подслушивать их разговоры и завидовать, и снова плакать. Несправедливо. Анне Лизи стало немного не по себе. Она вспомнила, сколько раз приходила к реке с разными кавалерами. Почему-то все они считали берег очень романтичным местом, и хотя бы одно свидание обязательно проходило там. Анне-Лизе это не помогало. «Зато у тебя было другое», — сказала она. Джейн обернулась к ней. «А у тебя? Хочешь сказать, что ты никогда?» Анна-Лиза покачала головой. «Нет». «Но ведь столько мужчин!» — начала Джейн, но тут же осеклась. Если бы могла, она бы покраснела. «Прости, ты очень заметная». «Ничего», — отмахнулась Анна-Лиза. «Я пыталась, я каждый раз пыталась, но у меня просто не выходит. Столько книг об этом, столько песен, столько хороших фильмов, и у них это получается так легко, как будто случайно. Раз, и они уже парят от счастья или страдают, или совершают подвиги и будто не замечают, как невозможно то, что они совершили». Конечно, все это выдумки, я понимаю, но ведь и в жизни такое есть. Мои подруги, мои соседи, даже девчонка на кассе в супермаркете. Она не знает, насколько видно, что она влюблена. Как это светится через ее кожу и искрит в ее глазах, как меняется ее улыбка, когда она думает о предстоящем свидании. Но со мной такого не случалось никогда. Несправедливо. Теперь уже кулачок Анны Лизы стукнул по скамейке. Джейн потянулась и взяла ее за руку. Это было похоже на рукопожатие ледяной девы. Если вдруг случится, и он окажется плохим парнем, не прыгай в реку, сказала Джейн. Анна-Лиза улыбнулась. «Я скорее сброшу его!» «Идет!» — ответила Джейн. «А я уж разберусь, что с ним делать!» Вьюга кружила над деревней. Ветер закручивал снежинки в причудливых фигурках дикого первобытного танца и швырял в черную пасть реки, где они бесследно исчезали. Улицы опустели. Две девчонки живая и мертвая, сидели в беседке и смеялись.